Глава пятая. Я уже открыл было рот, чтобы повторить то, что вкратце рассказывал Кавендишу. как верт неожиданно махнул рукой. Я посмотрел на него недоуменно. «Погоди», — объяснил он свой жест, — «расскажешь позже, а сейчас пойдем». И он, резко развернувшись на каблуках, быстрым шагом пошел к стене, часть которой при его приближении открылась, оказавшись дверью. Причем сделана она была настолько мастерски что я до последнего не замечал ее контур на фоне стены. «Тебя долго ждать?» Остановившись в дверях и обернувшись, поинтересовался хозяин кабинета. Я сорвался с места и быстро подлетел к нему. «И рот закрой, а то кишки простудишь!» Недовольно бросил он и быстрым шагом пошел по коридору. Я захлопнул неизвестно когда открывшийся рот и поспешил догнать быстро удаляющегося от меня брата Кави. А мы прошли коридоры мимо нескольких. не то комнат, ни то залов. Потом спустились по лестнице на этаж ниже, и опять коридор. Мелькающие мимо двери, открытые и закрытые. Но при такой скорости передвижения рассмотреть что-либо у меня не получалось. Так, отрывочные какие-то картинки, всплывающие в памяти. А потом опять лестница. Но теперь уже спускались долго, несколько этажей прошли точно. Правда, ни одного выхода с лестницы не было. Спустившись, прямо на площадке уперлись в основательную металлическую дверь. Рядом с дверью заметил привычный отпечаток ладони, к которому Верты прислонил руку. Дверь открылась, поднявшись вверх. Брат Кави вошел в помещение. Я тут же юркнул за ним, следя за поднявшейся дверью. «А ну, как в самый неподходящий момент, когда я буду проходить, она возьмет и рухнет вниз». И только оказавшись внутри, я, наконец, спокойно осмотрелся. Ну, что я могу сказать? Мы пришли в очень необычное помещение. Начнем с того, что окон в нем не было. Но это и понятно. Помещение явно располагалось под землей, а дверь была не одна. В противоположной стене, почти напротив двери, в которую мы вошли, виднелась еще одна дверь. Причем, в отличие от кабинета, проем этой двери был спокойно различим глазом. Пол был выложен красивой плиткой черного цвета с какой-то серебряной искоркой. Причем казалось, что искорки находятся внутри плитки и время от времени по очереди вспыхивают. Очень красиво. Немного, правда, на мой взгляд, мрачно, но довольно торжественно. А вот потолок был хоть и высокий, но простой белый, без каких-либо изысков, если не считать нескольких свисающих с него каких-то диковинных растений, из которых лился зеленоватый свет, окрашивая всю обстановку причудливым светом. Где-то в шагах двадцати-двадцати пяти от центра помещения на полу был начертан четырехугольник, и внутри этого четырехугольника не было ничего. А вот дальше, ближе к стенам, располагались кресла — Маленькие столики, кушетки и скамейки. Причем какого-либо порядка в их расстановке я не заметил. Нет, я ничего не утверждаю. Может, размещение их и было подчинено какой-то логике. Но вот лично я ее не заметил. От разглядывания помещения меня отвлек вопрос его хозяина. Тебя как зовут? Волан. Я отвел взгляд от кресла и увидел, что верт стоит около одного из шкафов, расположенных около стены. Таких шкафов было четыре. Они стояли в ряд и по цвету были практически неотличимы от стены, вдоль которой располагались. Наверное, поэтому я и не обратил на них никакого внимания. «Можно, Волька?» После короткой паузы разрешил я. «А как тебя Кави звал?» Не отрываясь от содержимого шкафа, которое мне отсюда видно не было, поинтересовался Верт. «Кадетам», — с небольшой заминкой признался. «Я что?» «Ну, надо же!» Верт даже обернулся и посмотрел на меня, отвлекшись от своего непонятного занятия. Я просто пожал плечами, не зная, как к этому относиться. «Да ты не кручинься!» — он подмигнул мне и улыбнулся. «Кадет — это вполне себе ничего! А то, насколько я знаю, последнего своего ученика он звал Вонючка. А вот предыдущего у него носил вполне себе вменяемое прозвище «Долбодятел». А когда сердился, то вообще сокращал до «ДДТ». «Так что ты еще вполне себе на уровне». «Да я не знаю». Я опять пожал плечами. «Он вообще меня так назвал сразу, как впервые увидел». «Ого». Верт опять повернулся к шкафу и что-то напряженно высматривал его недрах. «Он поначалу всех так зовет. А вот потом прозвище меняет. И если с тобой он этого не сделал, значит, его чем-то зацепил». Я опять пожал плечами, хотя Верт даже не смотрел в мою сторону. «Ладно». Выдержав паузу и поняв, что никаких комментариев от меня не последует, хозяин опять повернулся и посмотрел на меня. «Я тогда тоже, как Кави, буду звать тебя, кадет. Идет?» Я кивнул. «Отлично!» Он опять повернулся к шкафу, протянул туда руку и вытащил какую-то пыльную бутылку. Да к тому же мне почудило, что на ней остались куски разорванной паутины. «Вот!» Он с довольным видом осмотрел свою добычу. «Попробуем!» На его лице было написано такое предвкушение, что мне казалось, что если бы у него в руке не было бутылки, он бы их сейчас энергично потирал одну о другую. «Кадет, а тебе сколько лет?» Отойдя буквально на пару шагов от шкафа, который закрылся сам собой, вдруг остановился Верт, бросив на меня подозрительный взгляд. Затупил я, не ожидая такого вопроса. «Пятнадцать!» — громко и твердо поставил я его в известность – «Скоро будет», — добавил я тихим голосом, буркнув себе под нос. «Ух ты!» — он о чем-то задумался, а потом спросил. «Вино будешь?» И Я уже было хотел согласиться. Вино попробовать очень хотелось, ведь я еще, в общем-то, его ни разу и не пил. Поэтому понять, что и как, и почему все так его любят пить, очень хотелось. Но потом подумал, что Верт наверняка привел меня сюда не просто так ведь мой рассказ он мог выслушать и наверху, да и во время нашего пути сюда тоже мог бы, если бы шел помедленней. Так нет, он привел меня именно сюда, чтобы послушать рассказ, а теперь вот не слушать собирается, а вино предлагает. Зачем? Э, я попытался выразить свое отношение к его предложению помягче. Я бы с вашего позволения отказался. Мне бы чего-нибудь попроще. Ну, там сок какой-нибудь. Непроизвольно облизнулся я, вспомнив, чем меня угощал последний раз камендыш. Ну, например, сок триста, я, на счастье, вспомнил, как его называл мой наставник, мне понравился. Я бы не отказался выпить кубок-другой. Не отказался бы он, проворчал Верт, но было это не сердито, а как-то очень по-доброму. — Ладно, — он поджал губы, — посмотрю, поищу. И, поставив грязную бутылку на ближайший столик, опять подошел к тому же шкафу, дверцы которого при его приближении распахнулись сами. Я внимательно наблюдал за ним, даже переключился на магическое зрение, но ничего не увидел. Дверцы шкафа распахнулись сами, без всякой магии. Постояв перед шкафом где-то с полминуты, вдруг сморщился, протянул руку и вытащил кувшин, очень похожий на тот, из которого я наливал себе сок у кави. Поудобнее его перехватил, протянул вторую руку, вытащил пару металлических кубков и, повернувшись, пошел к столу, на котором сиротливо стояла пыльная бутылка. Дверцы шкафа опять захлопнулись за его спиной, и опять я не смог уловить никаких следов магических действий. Получается, что они закрывались сами по себе? «Да как так-то?» «А ты чего там замер?» — удивился хозяин, видимо, рассчитывая, что я уже обосновался за столом, и вдруг не увидев меня. «Давай, подкатывай!» Он даже сделал рукой, в которой были зажаты кубки, легкий приглашающий жест. Я последовал его то ли совету, то ли приказу, и скоро присоединился к нему за столом, выбрав кресло напротив. «Давай, рассказывай!» Подвигая кувшин соком поближе ко мне, и, беря в руки все еще такую же, как и была грязную бутылку, распорядился Верт. «Я не спеша налил свой кубок сока», Открыл рот, чтобы начать рассказывать, и так и замер с открытым ртом. Верт, покрутив бутылку в руке, задумался, а потом резко тряхнул ее, и все. Именно на этом моменте я и замер с открытым ртом, потому что бутылка вдруг очистилась от пыли и грязи, причем настолько, что стекло аж заблестело. При этом никаких магических действий я не заметил». И если дверцы шкафа, допустим, могли открываться и закрываться с помощью каких-нибудь хитрых механизмов, о которых я не знал, то вот очищение бутылки путем ее встряхивания — это точно какая-то магия? Вот только почему я ее не заметил? Ты чего опять замер? Отхлебнув из своего кубка, поинтересовался хозяин. Ты чего, болен чем-то? Его лицо приняло участвовое выражение. — Чего это сразу заболел? Недовольно буркнул я, захлопнув рот очередной раз. — Да вот, — со смешком заметил Верт, — замираешь на месте, рот открываешь. — Ох, не к добру это. — Че это не к добру? — опять пробурчал. — Я удивляюсь просто. А — -а -а -а", вовсю улыбался Верт. — Ну, если улыбаешься, то ладно. А то я уже было подумал, что братец с ним больного ученика сплавил. После этих слов я чуть не поперхнулся соком, который как раз отпевал. О том, что меня здесь будут учить, разговора не было. «Так, ты расскажешь, что произошло?» Я вздохнул, отставил кубок и кратко, как мог, поведал хозяину этого чертога все то, что со мной произошло, в результате чего мы с ним и встретились. «Ого, ого!» Когда я закончил покивал верт наделал это как-то отстраненно, словно о чем-то задумавшись. Я, пользуясь его задумчивостью, припал к кубку и несколькими большими глотками осушил его, тут же потянувшись к кувшину, чтобы вновь его наполнить. «Так чего ты хочешь?» — вдруг Кот Я порадовался, что уже поставил кубок на стол, а не хлебал из него. «Так, э, — пожал я плечами, — я не знаю. Каби же вам что-то сказал, когда меня провожал к вам. Он же лучше знает, на что вы способны и чем можете мне помочь». «Помочь?» Он опять задумался, а потом вдруг тряхнул головой. «Помочь? Ну, я могу обучить тебя магии». Я посмотрел перед тем, как забирать тебя от брата. Дар у тебя есть. Я пока не могу понять, какой он, но есть. Мне сказали, что я радужник. Раздувшись от гордости, просветил я хозяина, невежливо перебив. Но так хотелось похвастаться. <как> — Кто? — Теперь поперхнулся вином мой собеседник. Я подождал, пока он прокашляется и стряхнет рукой с одеждой каплю вина, и гордо повторил. — Радужник я! Верт отставил свой кубок и рассматривал меня, как какую-то редкую тварюшку. Столько в его взгляде было восторженного изумления. — Радужник, говоришь? Насмотревшись, он опять припал кубку, а я немало напрягся. Не такой реакции я ожидал от хозяина этих чертогов. Явно что-то было не так. Но вот что? Этого я пока понять не мог, поэтому просто молча кивнул. — Ну надо же! — Радужник! — качнёв головой, хохотнул Верт. — Ну, ладно, радужник. Слово «радужник» он произнёс явным сарказмом. — А покажешь, что ты умеешь? — Конечно, согласно кинул я. — Прямо здесь? — Нет, конечно, — фыркнул Верт. — Вон, — он кивнул в середину помещения, очерченную квадратом. — Иди на площадку, там и показывай. Я молча поднялся с кресла и пошёл в указанном направлении. — Кстати, а чем вам не нравится слово «радужник»? поинтересовался я, выходя в центр помещения. — Да как тебе сказать? — хохотнул мой собеседник. — Дело в том, — его голос приобрел в нотки, — что такого понятия нет. — Как нет? — удивился я. — Каком кверху чего то разозлил заверт. — Нет, и все! — он махнул рукой. — Ты чего туда вышел, чтобы вопросы задавать? — Нет, пожал я плечами показывать, что умею. — Вот и показывай! — Пророчал Верта сделал большой глоток из кубка. Э, я вдруг вспомнил, что хотел предупредить Верта, и когда он вопросительно вскинул глаза, продолжил. Я просто хотел предупредить, что меня никто не учил магическим техникам. Я, можно сказать, самоучка. Это как? удивился Верт. Самому обучаться магии невозможно, так что не ври. Да я не вру, возмутился. Я я и правда обучался по книге. Том, ли, по какой книге? Мой собеседник был заинтересован, да нельзя. — Как можно научиться магическим техникам по книге? — Ну, это не совсем книга, — поправился я. — Это скорее лекции выпускника Магической Академии за все годы обучения. — Ага, — с какой-то непонятной радостью переспросил Верт. — Магической Академии? — Да, — я кивнул. — А откуда эти лекции и как попали к тебе? Мой собеседник опять присосался к кубку. «Интересно, как он может столько пить?» — подумал было я, но потом вспомнил Кавендиша и те объемы вина, что он поглощал, и понял, что, очевидно, это их семейная черта. «Так от предка!» — честно сознался я. «От кого?» — опять поперхнулся вином верт. Я вздохнул и подробно рассказал о своем предке. «Ну, то, что знал сам, и о том, как и при каких обстоятельствах мы встретились, и чем эта встреча закончилась». Когда я замолчал, Верт еще какое-то время сидел, уставясь в одну точку, а потом покачал головой и, подняв глаза на меня, заключил. — Мда. — Чего только в жизни не случается. — Надо же! — Значит, говоришь, вон та деревяшка у тебя на шее, это вместилище. Он качнул головой и хохотнул. — Духа твоего предка, который сейчас спит и копит ману на перерождение. И вот он был бесшабашно веселым. Я кивнул. Ну, а что, по сути, все верно, так и есть. Понятно. Он хмыкнул на мой кивок. Ладно, нужно будет, разбудим. Так нельзя, всполошился я. Он сказал, что будет спать, и только в крайнем случае. А то, что его потомка убивать собрались, это, по-твоему, не крайний случай, нет? И если нет, то что тогда крайний случай? Выпалил возмущенный верт. Ну, да, промямлил я, чуть подумав, и Поняв, что Верт полностью прав в этом вопросе. Хотя я не уверен, что у меня получится. Скорчив унылую физиономию, признался я. знание то по существу как не было, так и нет. Ничего, — усмехнулся Верт. Знание — дело наживное. Если не будешь лениться, то научу я тебя. Вот только он сделал серьезное лицо. Если замечу, что сочкуешь, учить перестану и выгоню нахрен. Понял? Ага. Радостно закивал я головой. Обещание научить меня магии очень обрадовало. Ну хорошо, не поддержал мою радость пёрт, поджав губы. Давай, показывай уже наконец, чему ты там выучился. Я кивнул, перешел на магическое зрение, заметив, что при этом глаза хозяина Чертогов удивленно расширились. Но решила причине этого подумать позже или вообще спросить у него напрямую. Дальше я начал демонстрировать выученные мною руны небольших бытовых заклинаний. В общем, все то, что я выучил по тем записям, что прислал матушке Дели Ревик, и те, что я подчеркнул из записи моего предка. Много времени это не заняло. И когда я закончил и посмотрел, наконец, на моего потенциального учителя, то удивленно поднял брови. Он сидел в кресле, отодвинув от себя кубок, и еще не пустую бутылку с вином, и смотрел на меня каким-то потерянным и бескураженным взглядом. И молчал. — Ну что? Мною овладело какое-то непонятное беспокойство. — Да уж, — грустно произнес Верт, потом чуть подумав, он придвинул кубок и бутылку и вылил из нее остатки вина, внимательнейшим образом наблюдая за процессом наполнения кубка. Мне надоело ждать, и я уже собирался поторопить его с ответом, когда он вдруг поднял глаза на меня и спросил — — Откуда ты говоришь? — Так из герцогства Рэнк, королевства Унаи, — ответил я. — А что? — И там вот это? Верт небрежно дернул подбородком в направлении меня. — Считается нормальной магией? — Ну да, в чем дело, — поинтересовался я. — В чем дело, в чем дело, — передразнил меня Верт. — Дело в том, что это все неправильно. — Чего это неправильно? — возмутился я. — Работает ведь? — Ха! — хлопнул в ладоши хозяин чертогов. «Работает!» — передразнил меня он. «Откуда ты говоришь?» — он вопросительно приподнял бровь. «Я был уверен, что он прекрасно помнит. Я говорил ему совсем недавно, но никак не мог сообразить причину такой его забывчивости. Поэтому просто пожал плечами. Герцогство Рэнк, королевство Лунай!» — напомнил я. «Слушай, а у вас в герцогстве огонь случайно трением не добывают?» Он потер ладони друг от друга. Я сделал непонимающее выражение лица. «Ну, знаешь, палочку вставляют в дощечку и быстро-быстро крутят», — пояснил он еще раз, потер ладони, видимо, изображая, как будто вращая что-то между ладоней. Я оскорбился. «Никто у нас огонь никогда не добывает. Да я даже и не слышал ни от кого, что так можно. Вместо этого я решил этого шутника немного опустить. А то позволяет себе, не пойми что...» «О, я сделал восхищенное выражение лица, здорово получается! Виден богатый опыт!» Часто приходилось таким образом огонь добывать. «Ах ты!» Он вдруг замолк, схватил кубок и отхлебнул из него. «А так, касаемо вашего вопроса, у нас спички есть, ну, или магия, если магическими светильниками пользоваться». Я был полностью удовлетворен его реакцией на мои предыдущие слова, и продолжать противостояние с моим будущим учителем не хотел». — Я же не конченый идиот. — А электричество у вас есть? — оторвавшись от кубка, поинтересовался мой собеседник. — А что это такое? — поинтересовался я. — Ну, раз не знаешь, значит, нет, — поморщился Верт. — Так, может, есть просто называется по-другому, — возразил я. Очень не хотелось ударить лицом в грязь, особенно после предыдущей победы. — Ну, Верт задумчиво почесал затылок. Это, скажем так, небольшие искусственные молнии, которые используют в быту. Ну, там на освещение, на разные хозяйственные мелочи, ну и не только. — А, нет, — покачал я головой, — такого нет. Искусственными молниями у нас не пользуются. — Понятно, — заключил Верт, — значит, в шерстяных носках по эбонитовым палочкам пока не ходите. Я ничего из его последней реплики не понял. Но у меня закралось подозрение, что надо мной тихо глумятся — Поскольку это было только ощущение, а доказательств вглумления у меня не было, я просто отрицательно покачал головой, но пообещал себе уточнить, о чем сейчас шла речь, и в случае, если надо мной тонко поиздевались, обязательно при случае припомнить. Именно из этих соображений я просто промолчал. «Ладно», — не дождавшись реакции с моей стороны, махнул рукой мой собеседник. «Тогда скажи, что это за махание руками ты тут устроил?» — Ну, я еще не все руны могу рисовать сознанием, Поэтому приходится вот так помогать руками, — признался я. — А вы что, не видели, что я делал? — Ага, ага. Как бы не услышал на мои слова вербалист руновок. Он легонько хлопнул себя рукой по лицу. Господи! И с кем приходится работать? Блин! Мало того, что ничего не умеет, так еще и не знает нифига. Он опять схватился за кубок. Я не знаю, кому вы сейчас взывали и жаловались на судьбу. Решил все-таки заступиться за себя я. Но ведь сюда приходит учиться. То есть как раз овладевать знаниями и развивать мастерство, на отсутствие которых вы ссылаетесь. Получать их, а не демонстрировать. Я замолчал и возмущенно посмотрел на этого кренделя. Откровенно говоря, он мне уже стал не симпатичен с этой его манерой общения. Я король во всем белом. А ты мало того, что сер, так еще и во всем коричневом. Он окинул меня тяжелым взглядом. Но я на фоне возмущения его поведением легко его выдержал. Так мало того, я еще и смотрел на него с вызовом. Дескать, бывали в нашей песочнице карапуза и побольше. Отпив из кубка, при этом не спуская с меня глаз, Верт вдруг хмыкнул и, встав с кресла, махнул рукой в направлении диванчика. «Ну, давай, студент прохладной жизни!» «Иди, ложись, будем посмотреть!» И он двинулся, как я понимаю, к двери на противоположной стене, которую я обнаружил, когда попал в это помещение. «Чего?» — я не спеша двинул к указанному предмету мебели. «Чего будем посмотреть?» Я немного замялся, вдруг сообразив, что я не знаю, как к нему обращаться. «Э, Верт?» «Так, он даже приостановился. А как ты обращался к моему брату?» — Ну, учитель, наставник, мастер, — начал перечислять я. — Иногда просто, иногда добавлял имя. — Имя полное? Кавендиш? — Чему-то кивнул, — поинтересовался он. — Нет, Кави, — пояснил я. — Он говорил, что ему его полное имя не нравится. — Ну, так и есть, — подтвердил Верт. — Тебе разрешаю звать меня так же, только... — он усмехнулся. — Естественно, имя добавлять Верт, а не Кави. — Усёк? И он, продолжая улыбаться, подмигнул мне, после чего повернулся, быстро подошел к двери и опять приложил ладонь справа от входа. Дверь открылась, причем, к моему удивлению, открылась просто как обыкновенная дверь. Она распахнулась, вот только не внутрь, а наружу. Я было удивился, но, оглянувшись на меня Верту, увидев выражение моего лица, с улыбкой пояснил. Правило по безопасности. В этом помещении, можно сказать, сердце моей школы. «Здесь я провожу всякие опыты, здесь же варю различные зелья, а потому в случае какой-нибудь случайной ошибки с моей стороны, я должен довольно легко покинуть это помещение, даже если тут все будет дыму или тумане». С этими словами он скрылся за дверью. «Пойти за ним, чтобы посмотреть на это помещение, было, конечно, интересно, но, честно говоря, немного страшно. Поэтому я остался ждать хозяина на месте». Нет, ну, в дыму это понятно, не очень громко, буквально себе под нос. Пробормотал я о смысле все, что он мне только что поведал. А вот откуда там туман? Че он там варит-то? Размышляя о том, что вообще могут значить его слова про туман, я пока продолжал разглядывать зал, а точнее потолок. А еще точнее оригинальные светильники. Честно говоря, я никогда и нигде таких не видел. Даже во дворце герцога светильники были сильно попроще и более неказистые, что ли. Вот за разглядыванием светильников меня и застал вышедший из комнаты верт, держащий в руках какую-то баночку. «А ты почему еще не лежишь?» — удивился он, едва только закрывающаяся дверь хлопнула за его спиной. «Да вот», — я кивнул в сторону светильника, — «разглядываю очень необычные светильники». «Это да», — согласился он, подходя к столику, за которым мы недавно сидели — — Вот только лёжа разглядывать было бы удобнее, не находишь? Толстон намекнул мне на моё воле мой учитель. Я кивнул и, быстрым шагом подойдя к диванчику, лёг и, немного поёрзав, вроде бы устроился довольно удобно. В это время Верст что-то куда-то наливал, судя по довольно отчётливым слышимым булькам. Мне, естественно, было любопытно. Но я героически себя сдерживал ровно до того момента, Как в поле моего зрения показался наставник с кубком в руке. «На, выпей!» — он протянул мне кубок. «А что это?» — не мог удержаться я от вопроса. Ферт усмехнулся. «Так и думал, что ты спросишь». Его губы растянулись в улыбке, и лицо сразу преобразилось. Я, к своему удивлению, улыбнулся в ответ. «Там так понравившийся тебе сок, ну и кое-какие добавки». «Какие?» — тебе знать совсем не обязательно, — Но мне будет легче изучать твой дар, чтобы понять, что и как происходит, и почему твой дар работает именно таким образом». «Каким образом?» — решил уточнить я. «Неправильным!» — отрезал Верт. «То, что ты делаешь, работать не должно. Или должно, но не так. Если я пойму, в чем дело, то постараюсь исправить. Понял?» «Ага», — согласился я и, приподнявшись, выпил содержимое большими глотками. «Ну, на всякий случай, а то вдруг вкус не понравится». Что уж там намешал Верт, я, наверное, никогда не узнаю, но через пару минут, в течение которых я пытался разузнать, что он вообще планирует делать, я не то заснул, не то просто потерял сознание, а, короче, вырубило меня. Когда я пришел в себя, то обнаружил Верта, сидящего в кресле, буквально напротив диванчика, на котором я лежал, с кубком в руке и очень задумчивым видом. «Ну что?» — поинтересовался я. какие результаты?» «Хм. Недовольно поджал губы наставник. «Я бы сказал разнообразное...» Он тяжело вздохнул. «И в основном неприятное». «Что, все плохо?» «У меня вдруг похолодело в груди от нехорошего предчувствия». «Ничего такого, с чем я не смог бы справиться...» Он вдруг подмигнул мне. «Мне нужно подумать...» «Так что ты как там тебя назвал...» Он пощелкал пальцами. «Радужник...» Все еще гордо подсказал я. «Точно...» Он еще раз щелкнул пальцами, а потом наставил на меня указательный палец. «Короче, вставай, Радужник!» Причем слово «Радужник» он произнес с таким сарказмом, что оно для меня прозвучало как издевательство. «Пойдем, я тебе покажу твои покои, где ты будешь обитать на время обучения у меня». Я начал подниматься. «Давай, давай, шевелись, Радужник!» С явным смешком подогнал он меня. «Времени мало!» Мы опять пронеслись по лестнице, но уже в другом направлении. Причем, что меня поразило, так это то, что поднимался он по лестнице, ничуть не медленнее, чем спускался. Честно говоря, пока мы поднялись из помещения, в котором находились до первой площадки с выходом на этаж, как я понял, это был самый нижний, первый этаж его. Чего? Школы? Дворца? Замка? Я совсем не имел понятия. Решил для себя именовать дворцом, пока не уточню при случае, как Верт сам определяет свое жилище. Так вот, пока мы с хозяином оказались на первом этаже, я уже порядком запыхался. Все же скорость передвижения Верта по своему дворцу была непривычно высокой. Э -э Мастер, наконец имея возможность пойти с ним вровень, я решил задать ему давно волнующий меня вопрос. Просто пока он не определился, не пообещал меня все-таки учить магии... Задавать этот вопрос было преждевременно. Когда он вопросительно взглянул на меня, я продолжил. «Скажите, мастер, а вы меня магией тоже обучите за одну ночь, как кави с оружием?» Ответ на этот вопрос в связи с тем, что сообщил мне кавендыш, был очень важен для меня. «Ну...» — он как бы в размышлении вытянул губы, но потом увидел мою обеспокоенную моську и, не выдержав, усмехнулся. «А вот это насколько ты будешь прилежен и старателен!» Я уже набрал воздух, чтобы заверить его, что я буду максимально прилежен и старателен. Когда он взмахом руки заставил меня молчать и просто закончил, как выяснилось, свою мысль. — Ну да, в твоем мире для тебя пройдет всего одна ночь. Я облегченно выдохнул. — Можно было бы и быстрее. Лукаво улыбнулся мастер, услышав мой выдох. — Но качество обучения может пострадать. Он скривился, как будто съел что-нибудь кислое. — А я думаю, что ты такого результата не желаешь. Да и я все-таки своим именем дорожу, поэтому ночь я согласно кивнул голову и подтвердил: ночь хорошо спасибо. За разговором мы поднялись еще на один этаж и сейчас мы с ним были, как я понял, на этаж ниже его кабинета. Он подошел к двери расположенной первой от лестницы, приложил руку к отпечатку ладони, находящуюся справа от двери и дверь открылась, отъехав в сторону. Так он поманил меня к себе. «Нужно настроить замок на тебя, чтобы мне тебя не сопровождать каждый раз, когда тебе нужно будет войти в свои покои или, наоборот, их покинуть». Я был с ним полностью согласен, поэтому подошел без всяких возражений. «Положи ладошку к отпечатку», — скомандовал он. Я молча повиновался. «А теперь держи», — предупредил он. «Может быть, немного больно». Что уж он там делал, я не понял. Но, по-моему, он просто пристально смотрел на мою ладонь, прислоненную к стене в пределах отпечатка. Во всяком случае, я, включив магическое зрение, вообще никаких изменений в районе моей руки и стены не наблюдал. Хотя за это время моей ладони было сначала холодно, потом горячо, но не слишком. А потом, как казалось, знаменуя окончание процедуры, по моему телу пронеслись толпы мурашек от груди и до пальцев ног. Это оказалось самым неприятным ощущением из всех. После этого Верт разрешил зайти в мне в покое. Судя по тому, что в помещении было темно, хотя я явно видел окна, и за ними тоже была темень, на дворе уже стояла ночь. — Значит, смотри. Не дав мне осмотреться, он подвел меня к середине комнаты и громко сказал «Свет!» На потолке тотчас зажглись светильники, очень похожие на те, что я уже видел в зале, внизу. Осветив помещение я не успел проморгаться после темноты как верт продолжил темнее в комнате потемнело светлее в комнате стало светлее короче понял он вопросительно взглянул на меня все управление голосом дальше продолжил он после моего кивка где тут чего разберешься не маленький теперь насчет хавчика чего? Честно говоря, я, может быть, и сообразил бы, о чем это он, но пока никак не мог отойти от потрясения, от продемонстрированных возможностей по управлению. Блин, хочу такую же! Я говорю насчет еды, ты поди кушать захочешь? Ну, пожал я плечами, а потом признался. У Кави как-то не хотелось. Правда, когда проснулся дома, то голодный был, как волк. — У, кивнул с понимающим видом верт. — Это хорошо, но если вдруг... Он многозначительно подвигал бровями. «Зрелище, я вам скажу, когда эти брови, сросшиеся на переносицей, начинают прыгать вверх-вниз. Короче, не для слабонервных». В общем, здесь все управляется голосом. «Попросишь, принесут. Только не забудь указать блюда, какие хочешь съесть. Ну, чтобы не случился какой конфуз. А то принесут, а ты это не ешь. Понял?» Я молча кивнул. Ну и славненько Верт развернулся и выскочил за дверь. «Спокойной ночи!» Услышал я перед тем, как дверь бесшумно стала на место, отрезав меня от коридора. Вообще-то странно. У Кави вопросов с местом проживания не стояло, так как я, можно сказать, и не отдыхал. То одно изучал, то другое. Упражнения сменялись, нагружая каждый раз различные группы мышц. Да и не ощущал я особой усталости. А потом, когда пытался добраться до башни, то вообще... А здесь я смотрю все по-другому. Если бы Верт не пообещал мне уложиться в одну ночь, я бы наверняка сейчас сильно бы волновался. Так лениво раздумывая над всем произошедшим, я осмотрел свои покои. Ну что сказать? Спальня с огромной и даже на вид очень мягкой кроватью, кабинет с большим рабочим столом и двумя удобными креслами перед ним, ну и гостиная обставленная очень богато с креслами, обеденным столом и какой-то дощечкой. Где-то метр на сантиметров семьдесят. Зачем-то висящая на стене напротив кресел. Нафига она нужна, я так и не понял. Ванная. Огромная, с лейкой и большим блестящим краном. Вода регулировалась голосом. Душистое мыло, пушистое полотенце. Какой-то мягкий халат, который я не применил одеть. Здорово. Единственное, я раздумывал, что делать с моей одеждой. Надевать несвежее белье на чистое тело как-то не хотелось. Пока я раздумывал, решил посмотреть, зачем в спальне нужны шкафы, причем целых два. Открыв первый, уронил челюсть. На плечиках аккуратно развешанные висели костюмы. Причем, если парочка явно была выходных, то вот остальные пять явно повседневные. Для работы, ну или для тренировок. Я не удержался и примерил один. Блин, а удобно! Я подвигался. Попрыгал, поприседал, проделал несколько разминочных упражнений, показанных мне кавендишем. Блин, результат меня просто восхитил. Все было настолько продумано и удобно, что я тут же подумал о том, что хотя бы один костюмчик прихватить с собой. М да. Единственное, что меня расстраивало, так это отсутствие обувки. Впрочем, недолго. Ну, второй-то шкаф здесь зачем-то стоит. Я, же сумнящийся, голосом приказал, и второй шкаф распахнул свои дверцы. Я удовлетворенно кивнул. В шкафу была не найденная мной до этого обувка. Правда, к моему удивлению, обувка была легкая. Какие-то светлые темные тапочки на завязках. Явно не для улицы. Но я все равно ее примерил. Блин, легкая. Правда, очень удобная. Я опять попрыгал, поприседал, опять сделал несколько разминочных комплексов. Мне понравилось. В конце концов, у меня за сегодняшний день было столько впечатлений, что, несмотря на то, что я отдыхал аж целых два раза, я почувствовал, что глаза мои начали слепаться. Поэтому я быстренько снял с себя одежду, но вешать обратно в шкаф не стал. Аккуратно сложил и развесил на кресле. А сам забрался в кровать и, вправду, оказавшийся такой мягкой, как казалось со стороны. По-моему, я уснул раньше, чем моя голова долетела до подушки.